Глава вторая. Жан Вальжан в национальной гвардии. Жан Вальжан устроил свою жизнь следующим образом. Дом он предоставил казетте со служанкой. Молодой девушке принадлежали теперь обширные спальня с расписными панелями, будуар, гостиная с ковровой оббивкой и глубокими креслами и сад. Окна верхнего этажа были украшены гардинами, а в нижнем этаже повесили красивые вышитые занавески. Всю зиму домик отапливали снизу доверху. Сам Жан-Вальжан поместился в надворном флигельке, где была только простая койка с уфиком, стол из некрашеного дерева, два соломенных стула, фаянсовый кувшин для воды, полки с несколькими книгами и его драгоценный чемоданчик в углу. Огня он никогда не разводил. Обедал он у Казетты, и ему всегда за столом подавался чёрный хлеб. Казетта ещё в монастыре была приучена к ведению хозяйства и отлично справлялась с этим делом. Жан-Вальжан ежедневно ходил гулять под руку с нею. Обыкновенно он водил девушку в Люксембургский сад, где выбирал самую безлюдную аллею. Никто из посторонних в дом на улице Плюме не допускался. Провизию покупала Туссен, а воду приносил сам Жан Вальжан. Дрова и вино убирались в подземный искусственный грот, устроенный когда-то в глубине двора, близ Вавилонской улицы. Колитки ограды, выходившей на Вавилонскую улицу, был прибит ящик для писем и газет. Но так как трое обитателей домика на улице Плюме не получали ни тех, ни других, то вся польза ящика состояла в том, что в него опускались повестки сборщика податей и Национальной гвардии. Рантье Ультимфо Шливан был членом Национальной гвардии. Сведения, собранные муниципалитетом, говорили о том, что Фашлеван долгое время находился у Малой Пикпюсской монастыря, а этот монастырь представлял собой нечто вроде священного и непроницаемого облака. Вышедший из него был в глазах мэрии достоин полного уважения и мог служить в национальной гвардии. Раза 3 или 4 в год Жан-Вальжан надевал мундир и являлся на службу.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 Когда Жан Вальжан выходил с Казеттой гулять, он одевался в тот костюм, который мы на нём видели и который делал его похожим на отставного офицера. Когда же он выходил из дому один, что обыкновенно случалось вечером, то всегда надевал рабочую блузу и фуражку с козырьком, чтобы прикрыть лицо, что побуждало его изображать из себя рабочего, осторожность или скромность, то и другое вместе. Казетта уже привыкла к загадочности своего положения и едва ли замечала странности отца. Что же касается старухи Туссен, то она благоговела перед Жан Вальжаном и находила прекрасным всё, что он делал. И Жан Вальжан, и Казетта, и Туссен всегда входили в дом и выходили из него только через калитку на Вовелунской улице. Было очень трудно догадаться, что они живут, собственно, на улице Плюме. Решётка сада, выходившая на эту улицу, была всегда заперта. Сад был нарочно оставлен в запущенном виде, чтобы не привлекать внимания. Может быть, именно это и было ошибкой. Глава 3. Сад. Этот сад, более полувека предоставленный природе, стал прелестен и своеобразен. Лет 40 тому назад Редкие прохожие на улице Плюме, вероятно, не раз останавливались, чтобы полюбоваться этим садом, не подозревая тайн скрывавшихся за его свежей зеленой листвой. Вероятно, ни один мечтатель той эпохи взорами и мыслью пытался проникнуть за железные прутья его старинные решетки. В одном из углов сада сохранилась каменная скамья, кое-где из чащи выглядывали попорченные непогодой статуи. От прежних аллей не оставалось и следа, все дорожки были затянуты густым ковром травы. Как только удалился садовник, за дело взялась природа. Густо разрослись сорные травы, наступило торжество гвоздик. Этот сад был уже не садом, а сплошной зелёной чащей, то есть непроходимым, как девственный лес, населённым, как город, колышущимся, как птичье гнездо, сумрачным, как собор. благоухающим как букет цветов, уединённым как могила, полным жизни, как толпа. Несмотря на то, что у самого сада тянулась парижская мостовая, несмотря на соседство роскошных домов улицы Варен, на близость дома инвалидов и палаты депутатов, несмотря на стук колёс великолепных экипажей, торжественно катившихся по улицам Бургон и Сен-Доминик, и на шум проезжавших по ближайшей площади жёлтых, коричневых, белых и красных omnibusов, несмотря на всё это улица Плюме была тиха и пустынна. Смерти прежних владельцев, революционные бури, разрушение былых состояний, отсутствие людей, погружение в забвение, 40 лет заброшенности и полной свободы было достаточно, чтобы этот заповедный уголок весь заселился папоротниками, пышной травой, крупными точно гофрированными растениями с широкими бледно-зелёными, словно суконными листьями, ящерицами, жучками и множеством других беспокоенных быстрокрылых насекомых. чтобы природа, которая любит расстраивать малые замыслы людей и всегда всё устраивает по-своему, лишь только дают ей волю, будь то в муравейнике или в гнезде орла, развернулась в этом жалком парижском садике с такой же силой и с таким же величием, как в девственных лесах Нового света. Глава четвёртая. Из одного затворничества в другое. Газетта вышла из монастыря почти ребёнком. Ей было немногим более 14 лет, она находилась в самом неблагодарном возрасте. Мы уже говорили, что за исключением глаз она была скорее некрасива, нежели хороша. Ничего непривлекательного в её наружности не было, но она была худа и угловата, робка и в то же время рыска в движениях. Словом, это был подросток. Воспитание её было закончено. Это значит, что её выучили закону Божьему, истории, то есть тому, что подразумевается у монастырях под этим названием. Учили понемногу географии, грамматики, дали понятие о французских королях, учили музыке, учили как рисовать носы, но что касается всего остального, то она ничего не знала. Это было в ней и очаровательно, и грозило бедами. Для казеты вышедшей из монастыря не могло быть убежища более привлекательного и вместе с тем более опасного, чем дом на улице Плюме. Это было для неё продолжением затворничества, соединённым с началом свободы. Тот же замкнутый сад, но сад, в котором царила пышная, благоухающая, объяняющая природа. Здесь её могли посещать те же грёзы, что и в монастыре, но здесь сквозь решётку виднелись фигуры проходивших мимо молодых людей. Здесь тоже была ограда, но она выходила на улицу. Впрочем, повторяем, когда Казетта переехала в дом на улице Плюме, она была ещё ребёнком. Жан-Вальжан передал запущенный сад в полное её распоряжение. Ты можешь делать здесь всё, что хочешь, сказал он ей. Казетта была в восторге. Она весело бегала по саду, обшарила там все кусты, Перевернула все камни в поисках зверушек, играла там как настоящее дитя, для которого ещё не наступила пора любовных грёз. Она любила этот сад пока ещё только за тот мир маленьких существ, который копошился у неё под ногами, в ожидании того, когда полюбит его ради звёзд, ярко сиявших по ночам над её головою сквозь сеть зелёных ветвей. Она любила того, кого считала своим отцом, Жана Вальжана. Любила его всей душой, с наивной детской страстностью, делавшей для неё общество доброго старика желанным и радостным. Читатели помнят, что господин Модлен много читал. Жан Вальжан продолжал чтение и научился быть интересным рассказчиком. В его характере оставалось ровно настолько строгости, чтобы обуздать его излишнюю доброту. Это был человек твёрдого ума, но мягкого сердца.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 Ах, как я устала, и он нежно целовал её в лоб. Казета обожала старика. Она ходила за ним как тень. Так как Жан Вальжан не любил показываться ни в павильоне, ни в саду, то она чувствовала себя лучше на голом заднем дворе, чем в полном цветов саду, и в маленьком домике с убогой мебелью, чем в большой гостиной, уставленной креслами. Жану Вальжану то и дело приходилось говорить, улыбаясь: "Доступаешь же к себе, Казета, Позволь мне немножко побыть одному. Каждый день она журила его: "Отец, у тебя так холодно, почему ты не постелешь на полу ковра и не затопишь печь?" "Милое дитя", отвечал он. "Есть много людей несравненно более достойных, чем я, у которых нет даже кровы над головой. Почему же тогда у меня так тепло и есть всё, что нужно? Потому что ты женщина и ребёнок". Вот как Значит, мужчины непременно должны мёрзнуть и жить дурно? Некоторые из них. Если так, я буду приходить сюда ещё чаще, и тебе придётся тогда согревать эту комнату. Ещё она говорила ему: "Отец, почему ты ешь такой плохой хлеб?" "Потому что так нужно, дочка. Ну, раз ты его ешь, значит, и я его буду есть". Тогда Жан-Вальжан принимался есть белый хлеб. чтобы Казетта не была вынуждена есть чёрный. Казетта очень смутно помнила своё детство. Каждое утро и каждый вечер она молилась за свою мать, которую почти не помнила. Супруги Тэнардье представлялись в её воспоминании двумя страшными призраками, точно превидившимися когда-то во сне. Девочка помнила, что рос ночью она ходила за водой в лес. Ей казалось, что это было очень далеко от Парижа, что её жизнь началась в какой-то бездне, из которой её вытащил Жан Вальжан. Может быть, это покажется странным, но получив воспитание в монастыре, Казетта не имела ни малейшего представления о материнстве и в конце концов начала забывать, что у неё некогда была мать. А когда она спрашивала об этом Жана Вальжана, он чаще всего молчал.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 подарившего ему отверженному любовь этого невинного существа. Глава 5. Роза замечает, что она становится опасным боевым орудием. Однажды заглянув случайно в зеркало, Казета сказала себе: "Вот так раз". Ей показалось, что она почти хороша собой. Это открытие повергло её в какое-то странное смущение. До той минуты она никогда не думала о своей наружности. Глядя себя раньше в зеркало, она как бы не видела себя. К тому же она часто слышала, как её называли дурнушкой. Один Жан-Вальжан говорил ей, что это неправда. Казетта с ребяческой беззаботностью мало этим огорчалась и выросла в сознании, что она некрасива. Но вот вдруг зеркало говорит ей так же, как и Жан-Вальжан, что это неправда. Она не спала всю следующую ночь. «Неужели я вправду красива?» — думала она. А вот было бы забавно, если бы это оказалось так. На другой день она уже намеренно посмотрела на себя в зеркало и сказала себе, что за вздор пришел мне вчера в голову. Нет, я дурна и больше ничего. Она плохо спала, потому что была бледна, и в глазах у нее не было блеска. Накануне она не особенно обрадовалась, увидев себя красивой, а теперь очень огорчилась, не найдя подтверждений этому. Она не стала больше глядеться в зеркало и более 2 недель даже причёсываясь старалась обходиться без него. После обеда Казетта обыкновенно занималась рукоделием, сидя в гостиной. Жанваль Жан Вальжан сидел рядом и читал ей вслух. И вот однажды она, подняв глаза от работы, Увидела, что отец смотрит на неё с выражением глубокой тревоги в глазах. В другой раз она проходила по улице, и ей показалось, что кто-то позади неё сказал: "Хорошенькая, но дурно одета". "Ну, подумала она, это не про меня. Я дурна и хорошо одета". Она была в мериносовом платье и в плюшевой шляпе. Как-то раз, находясь у себя в саду, она услыхала, как старушка Туссен сказала хозяину: Вы примечаете, какой хорошенькой становится наша барышня. Ответа старика Казета не расслышала, но слова Туссен были для неё своего рода потрясением. Она тут же прямо из сада побежала в свою комнату, бросилась к зеркалу, в которое не заглядывала около 3 месяцев, и вскрикнула от изумления. Она была ослеплена. Она действительно была хороша. Это говорила не только Туссен, об этом свидетельствовало и зеркало. Она выросла и развелась, кожа у неё побелела, волосы стали блестящими, голубые глаза сияли каким-то новым огнём. Сознание своей красоты пришло к ней сразу, в одну минуту, как приходит ясный день. Она поняла, что и слышанные ею на улице слова относились именно к ней. Она возвратилась в сад, и хотя стояла зима, Ей вдруг показалось, что цветы цветут, солнце сияет, птички щебечут и деревья зелены. Жанваль Жан чувствовал, как сердце его сжимается глубокой, неясной тоской. С некоторых пор он со страхом следил за тем, как милое личико девушки всё пышнее расцветает красотою. Тревога всё сильнее терзала его. Что для других было сияющей зарёю, Для него становилось закатом. Свет красоты, так неожиданно засиявший во всём существе девушки и с каждым днём всё более и более полнивший её своими лучами, жестоко резал омрачённый взор Жана Вальжана. Он чувствовал, что скоро наступит перемена в его счастливой жизни. Этот человек, который испытал все страдания, раны которого нанесённые рукой судьбы всё ещё сочились, который был чуть ли не злодеем, а теперь сделался почти святым, который некогда волочил цепь каторжника, а теперь носил хотя и невидимую, но ещё более тяжёлую цепь отверженности, который всё ещё находился во власти закона, которого каждую минуту могли извлечь из тени добродетели и выставить на свет публичного позора, этот человек всё покорно принимал всё прощал, всё благословлял и просил у судьбы, у людей, у закона, у общества, у всего мира только одного любви Казетты. Он молил Бога только о том, чтобы Казетта продолжала его любить, чтобы Бог не отвратил от него сердце этого ребёнка, чтобы оно принадлежало навеки ему одному. Любимой Казеттой он чувствовал себя исцелённым, отдохнувшим, успокоенным, награждённым. увенчанным, любимой ею, он чувствовал себя счастливым и ничего более не требовал от судьбы. Всё, что могло бы нарушить это, пугало его. Он никогда не понимал до конца, что такое женская красота, но инстинктивно чувствовал, что это большая сила. С ужасом смотрел он из глубины своей собственной некрасивости, своей старости, своего несчастья, своей отверженности и унижения на эту красоту, которая расцветала всё пышнее и пышнее. Он говорил себе: "Как она хороша. Что же теперь будет со мною?" В этом заключалась разница между его любовью и любовью матери. То, что для матери было бы радостью, для него было страданием. Первые симптомы красоты не замедлили обнаружиться. На другой же день после того, как Казета сказала себе «Право, я хороша собой», она стала заниматься своим туалетом. Она вспомнила слова прохожего «хорошенькая, но дурно одета». Она стала ужасаться своего мериносового платья и стыдиться своей плюшевой шляпки. Отец ни в чем не отказывал ей. Она вдруг поняла всю тайну шляпки, платья, накидки, ботинок, манжеток, материи и цвета, уловила всю ту науку, которая делает из поряжанки существо прелестное, неотразимое и опасное. Не прошло и месяца, как маленькая казета в своём отшельничестве на пустынной Вавилонской улице превратилась в одну из женщин не только самых хорошеньких, но и самых хорошо одетых во всем Париже. Теперь ей очень хотелось снова встретить того разборчивого прохожего, чтобы показать ему себя в новом виде и услыхать, что он скажет». Жан Вальжан с тревогой в душе смотрел на это внезапное превращение. В первый раз, когда Казетта вышла на улицу в новом платье, чёрной шёлковой накидке, белой креповой шляпе, и, взяв под руку Жана Вальжана, вся розовая, гордая и радостная, сияющая, спросила: "Как ты меня находишь, отец?" Жан Вальжан голосом, в котором как бы слышалось страдание, ответил: "Очень милый". Во время прогулки старик был таким, как всегда. Возвратившись домой, он спросил у Казетты. «Разве ты уже больше не наденешь платья и шляпу, в которых ходила гулять прежде?» Разговор происходил в комнате Казетты. Молодая девушка обернулась к открытому гардеробу, в котором висели ее пансионские доспехи. «Это монастырское-то тряпье?» — сказала она. «Что это, отец, разве можно?» «О нет, я ни за что больше не надену этого уродства». С этим куриным гнездом на голове я, похоже, бог знает на кого. Жан Вальжан глубоко вздохнул. Все этого дня он стал замечать, что Казетта, прежде всегда желавшая оставаться дома, говоря, что ей гораздо веселее с ним, теперь то и дело просила идти гулять. К чему быть красивой и нарядно одетой, если нельзя этого никому показать? Заметил старик и то, что молодая девушка уже меньше любит бывать у него во флигельке на заднем дворе. Теперь она гораздо чаще находилась в саду и с явным удовольствием гуляла перед решёткой, выходившую на улицу. Сам же он одечав совершенно никогда не выходил в сад. Он прятался на своём задворке, как пёс. Сознавая теперь себя хорошенькой, Казетта утратила всю прелесть неведенья своей красоты. Но, лишившись обаяния и наивности, Казетта приобрела задумчивость и серьезность. Все ее существо, проникнутое радостью юности, невинности и красоты, было полно теперь какой-то поэтической грусти. В этот-то период и увидел ее вновь в Люксембургском саду Мариус после полугодового перерыва. Глава шестая. Начало битвы. Казеттов в своём затворничестве так же, как Мариус в своём, каждую минуту была готова воспламениться. Судьба понемногу приближала друг к другу эти два существа, переполненные грозовым электричеством и томившиеся в ожидании, когда наступит минута разрядки. Это были две души, носившие в себе любовь, как грозовые тучи носят молнию и гром, и обречённые столкнуться и слиться в одном взгляде, как сталкиваются тучи. при первой молнии в ту минуту, когда Казетта бессознательно смутила своим взглядом Мариуса, последний также бессознательно взволновал своим взглядом Казетту. Казетта уже давно заметила Мариуса и рассматривала его, как молодые девушки рассматривают мужчин, делая вид, что смотрят в другую сторону. Мариус ещё считал Казетту дурнушкой, когда она уже находила его красивым. Но так как он не обращал на неё внимания, то и он был ей безразличен. Тем не менее, она не могла не говорить себе, что у него прекрасные волосы, что у него прекрасные глаза, прекрасные зубы, и когда он разговаривает с приятелем, очень приятный голос, что он должно быть далеко не глуп, и что весь его облик полон благородства, кротости, гордости и простоты. Взоры их встретились и, наконец, высказали друг другу те смутные и невыразимые чувства, которые только и могут быть выражены взором. Казета в то время еще ничего ясно не осознала. Она только вернулась в задумчивую в квартиру на Западной улице, куда Жан Вальжан по своему обыкновению переселился на шесть недель. Проснувшись на другой день, она невольно опять стала думать о том незнакомом молодом человеке, который так долго был холоден и равнодушен к ней, а теперь вдруг как будто бы стал обращать на неё внимание. Но ей показалось, что это внимание нисколько её не радует. Напротив, она готова была рассердиться на этого красивого градцеца. С чистой детской радостью она говорила себе, что теперь за себя отомстит. Читатель помнит колебания Мариуса, его трепет и страхи. Он сидел на своей скамье и не подходил к Казете. Это сердило молодую девушку. Однажды она сказала Жану Вальжану: "Отец, пройдёмся немного вон в ту сторону". Видя, что Мариус не идёт к ней, она сама пошла к нему. В подобных случаях каждая женщина походит на Магомета. В этот день взгляд Казеты свёл Мариуса с ума, а взгляд Мариуса взол в Казетте трепет. Мариус ушёл с надеждой в душе, а Казетта удалилась встревоженной. Начиная с этого дня, оба эти существа полюбили друг друга. Казетта ещё не знала, что такое любовь. Это слово в его чисто земном значении при ней ни разу ещё не произносилось. Поэтому она и не знала, как назвать то, что она вдруг почувствовала. Но разве больной меньше страдает от того, что не знает названия своей болезни? Крайняя простодушие граничит с крайним какетством. Казетта откровенно улыбалась Мариусу. Каждый день она с нетерпением ожидала часа прогулки и видела в саду Мариуса. Она чувствовала себя при этом бесконечно счастливой и искренне воображала, что в её словах нет никакого иного смысла, когда говорила Жану Вальжану: "Какая прелесть этот Люксембургский сад". Мариус и Казетта оставались неизвестными друг другу. Они не говорили между собой, не кланялись один другому, не были знакомы. Они только виделись, и подобно звёздам в небе, отделённым одна от другой миллионами миль, жили созерцанием друг друга. Так Казетта понемногу становилась женщиной. Она росла и развивалась, осознавая свою красоту, но не ведая своей любви.